Глава 15 Поднять деньжат. Джо и Фаня захлестнули непередаваемые досады и гнев от вида того, как Ван Буэллоу всех на глазах создавал духовные камни. «Это же нечестно! Почему ДАО Академия ничего с этим не делает? Если это не прекратить, в будущем аукционные дома по сути будут работать только для людей с факультет храмического хромического оружия!» Джо и Фаня затрясло от ярости. В такой ситуации мало что могло помочь ему выплеснуть весь переполняющий его гнев. Его тираду прервал смех старшего студента откуда-то сзади. Ты ещё совсем зелёный. Создание денег это их специальность. С чего дала академия будет им мешать? Но в твоих словах есть определённый смысл. Аукционные дома готовы к приходу людей с факультета термоядерного оружия. Разве ты не заметил, как после его ставки все остальные сразу же затихли? Ты у нас недавно, поэтому совсем ничего не знаешь. Старший студент вздохнул, его друзья тоже не удержались от вздоха. На аукционах первыми забирают лоты студенты с факультета дхармического оружия. Остальное достается другим факультетам. Таков порядок вещей. Мы вынуждены зарабатывать деньги, если повезёт, то иногда подворачивается случай поднять деньжат, тогда как они просто создают его. Понимаешь, они могут создать столько денег, сколько захотят. Что ты можешь этому противопоставить? В тоне старших студентов слышалась печаль. Джои Фаню хотелось на стенку лезть, как будто он моментально из богача превратился в нищего, но его заинтриговала фраза «Поднять деньжат», поэтому он спросил, «Да, Академия разрешает отнимать деньги силой?» Старшие студенты никак не ответили, только улыбнулись. Джои Фан расстроился ещё больше, когда его вопрос проигнорировали. Если бы это было возможно, то своим взглядом он прожег бы Ван бо -ладеру. У него было много духовных камней, С другой стороны, Ван Буэлэ, хоть и мог создавать деньги из воздуха, делал это недостаточно быстро. Поэтому ему не удастся выиграть торги. После второго удара молотка распорядитель замахнулся в третий раз, как вдруг Джои Фань выкрикнул «Я предлагаю 1700!». Ван Буэлэ с жалостью взглянул на Джои Фанни. Тот, похоже, всерьёз собирался идти до конца. «Две тысячи духовных камней!» Как только он это сказал, духовный камень был готов. Не теряя времени, он приступил к переплавке следующего. Он уже принял окончательное решение. В худшем случае ему придётся провести какое-то время после аукциона за переплавкой необходимого количества духовных камней. Даже опасность ещё раз потолстеть не пугала его. Он просто обязан был выиграть аукцион. Последнее слово должно остаться за ним. «Тэээ!» Глаза Джо и Фаня покраснели. Пока он набирал в лёгкий воздух для очередной тирады, Аван Буэлэ работал над следующим пустым камнем, Распорядитель сухо покашлял. Он сразу узнал форму особого студента, а умелой переплавкой духовного камня Ван Буэлэ дал понять, что состоит на факультете дхармического оружия. Цена очищающей пилюли так вышла чересчур большой, к тому же он не хотел случайно оскорбить его факультет, поэтому объявил. «Это студент с факультет дхармического оружия, поэтому спешка ни к чему. От вас, как от представителей этого славного факультета, потребуется лишь долговая расписка, которую можно использовать в аукционном доме как если бы это были духовные камни. После этого вам потребуется лишь предоставить необходимое количество к указанному сроку. Поэтому переплавлять духовные камни прямо здесь совершенно необязательно». Никто в зале никак на это не отреагировал, а вот новые студенты поражённо охнули. Сейчас многие из них уже жалели о своём выборе факультета. «Да? Это возможно?» – неуверенно переспросил Ван Буэлэ. После утвердительного кивка распорядителя Ван Буэлэ почувствовал прилив радости. На него снизошло своего рода озарение. В этот момент он наконец осознал преимущество учебы на факультете термического оружия. Пока Ван Боулэ никак не мог нарадоваться, Джои Файн застыл, словно громом поражённый. Слова учеников были похожи на удар под дых, но заявление распорядителя подобно острому клинку вонзилось в его ещё такое юное сердце. Ему стало дурно. На него огромной лавиной накатилось чувство беспомощности и бессилия, А при виде самодовольной улыбки Ван Боуэлэ ему сразу вспомнились два тренировочных инцидента. Наконец он почувствовал на себя странные взгляды людей вокруг. «Ван Боуэлэ!» — в ярости прорычал он. «Я бросаю тебе вызов!» Как только он вызвал Ван Боуэлэ на дуэль, в зале опять поднялся гул голосов. Ван Боуэлэ нахмурился. При виде решительности оппонента Джои фан почувствовал себя чуточку лучше. Только что он находился на грани безумия... «Может быть, у него не было столько денег, как у Ван Боулэ, но у него оставались кулаки. И сейчас он очень хотел выпустить пар». Джо и Фань всё продумал. Если Ван Боулэ откажется, то он всё равно мог на него напасть и преподать урок. Бросив вызов, он двинулся к выходу, чтобы подождать его на улице. Ван Боулэ только фыркнул. Его не интересовали дуэли, и он не собирался тратить на них своё время. Его целью было звание главного префекта, а не разборки с другими студентами. И слов распорядителя, Ван Бэвле сделал несколько любопытных выводов. Он быстро написал долговую расписку на 100 духовных камней и поднял её высоко над головой. «Это долговая расписка на 100 духовных камней! Её получит тот, кто разберётся с ним за меня!» Толпа дружно охнула. Такое неожиданное предложение застало людей врасплох, а Джо и Фаня опять застыл на месте. Глаза старшего студента, с которым он недавно познакомился, внезапно загорелись. С громким смехом он схватил расписку и бросился на Джо и Фаня. «Я сделаю это!» Другие студенты с радостными криками тоже поспешили за ним, некоторые даже начали спорить. «Он май! Думаешь, тебе удастся урвать хоть что-то?» «Вы слишком резвые, проклятие! Такой шанс нечасто упадает!» В мгновение ока Джо и Фаня окружило несколько дюжин старших студентов. «Ребята!» – промемлил Джои Фань. Он хотел сбежать, но было уже слишком поздно. Студенты дружно набросились на него и принялись избивать. Из плотной людской толпы послышался вопль. «Я особый студент! Как вы можете?» «Именно! У меня давно руки чесались отделать одного из вас!» Старший студент, который недавно сидел рядом с Джои Фанем, наносил удары с особым энтузиазмом. В ходе избиения он со смехом сказал. «Ты спрашивал, что такое поднять деньжат?» Так вот именно это сейчас и происходит. В аукционном доме воцарился хаос. Некоторые из гостей начали стримить происходящее в духовный интернет. Зрители могли хорошо слышать отчаяние вопли Джо и Фоня. К счастью, всё происходило в стенах аукционного дома. Прибывшие на место охранники быстро растащили дерущихся. Затея драку кто-то другой, нарушителей ждало бы суровое наказание. Однако все участники учились в ДАО Академии Эфира, а аукционный дом не хотел портить с ней отношения. Особенно с учётом того, что она всегда вставала на сторону своих учеников. Эти студенты, многие из которых были весьма высокого происхождения, всегда были источником головной боли. С этими студентами, как и их родителями, шутки были плохи, поэтому они могли только разнять их и попытаться успокоить. После того, как всех вывели на улицу, суматоха улеглась. Что до Ван Буэлэ, он давно покинул аукционный зал. Очаровательная девушка в форме аукционного дома сопроводила его в особое помещение – изредка с интересом на него поглядывая. Он написал долговую расписку и с очищающей пилюлей покинул аукционный дом. Его впечатлил уровень сервиса, к тому же перед уходом девушка специально наклонилась к его уху и шёпотом попросила контактные данные. Ван Буолэ в очередной раз убедился в своей исключительности. Довольный собой он вернулся в пещеру Бессмертного, его желание стать главным префектом было как никогда сильным. «Факультет хромического оружия внушает уважение», «Статус главного префекта может стать моим первым серьёзным шагом на пути к величию!» Ван Боуле уже хотел принять очищающую пилюлю, как вдруг ударил себя ладонью по лбу. «Нельзя поддаваться беспечности!» «Что говорят автобиографии высокопоставленных чиновников?» «Сегодня я серьёзно засветился, а мне нельзя привлекать к себе излишнее внимание!» После этого осознания он на какое-то время задумался и попытался успокоиться. Наконец он достал очищающую пилюлю, добытую на аукционе. Осмотрев добычу, он принюхался, а потом забросил её в рот. Пилюля тотчас расстояла на языке, а потом в нижней части живота поднялся жар и могучей волной прокатился по всему телу. Ван впервые в жизни принял пилюлю. К тому же в ней содержалось немало ценных трав, отсюда такая эффективность. Его начала бить крупная дрожь, дыхание стало прерывистым. Начав потеть, он быстро сбросил у себя всю одежду и сел на пол голышом. Он немного перепугался, когда из пор на коже показалась чёрная скверна, похожая на ил. «Жуть какая!» С удалением скверны пропускная способность тела выросла, даже кровавый ци стал заметно плотнее. К радости Ван бо процедура по изгнанию скверны длилась целых три дня, пока не закончилось действие пилюли. Отмывшись как следует, он оценивающе взглянул на своё округлое тело и гладкую кожу. «Отличная пилюля!» — со смехом подумал он. Ещё немного полюбовавшись идеальными, как он думал, пропорциями тела, он натянул одежду и взял бутылку духовно-ледяной воды и несколько пачек снеков. После перекуса он приступил к переплавке духовных камней. Ему не терпелось проверить, сумел ли он пробиться выше 75%.